Часть первая. История в трех актах с прологом и эпилогом. Методологический пролог. Прочитать и забыть. Человек — это текст. И как у всякого текста, у него, в смысле у человека, есть его внешний, то есть поверхностный смысл, сильно варьирующий, кстати сказать, в зависимости от личности конкретного читателя. Есть у него и его внутренняя сущность, структура, мотив, сверхзадача. Много всего. А еще у него, хотя об этом и не особенно-то принято вспоминать, есть его истина. Та самая, которую психотерапевт или способен углядеть, и тогда он действительно имеет некоторую ценность, или не способен, и тогда его деятельность чистой воды надувательства. Впрочем, не следует, прочтя это, сразу причислять меня к заполошным гуманистическим психологам, которые готовы видеть истины, где надо и где не надо, и все на одно лицо. Традиционное гуманистическое лепетание. Мол, все люди внутри себя хороши, в каждом есть цвет, как в конце известного тоннеля, и прочее-прочее. Нет, я имею в виду, собственно, истину, настоящую, подлинную. Фактическую, подчас совсем нелицеприятную, но имманентно действительную, неустранимую, суть каждого данного индивидуального бытия. Ту самую, которую, когда мы, хорошо понимая человека, а подчас просто сочувствуя ему и по-стариковски сетуя, определяем абсолютно бессодержательным, на первый взгляд, образом. Ну, что поделать, просто он такой. Плохой, хороший. Правильный, неправильный, лучше, хуже – все это слова, которые нельзя применить к истине. Он такой. Ничего не поделаешь, надо принять как есть. Любишь – люби. Не любишь – не мучай, как говорится, кошку. Человек – это текст. Когда он приходит на психотерапевтическую консультацию, он для начала предлагает тебе прочесть официальную аннотацию к себе. Текст на обложке ничего не значащий риторический трюизм для покупателя. Не будучи уверенным в том, что ты способен прочесть его правильно, он так защищается, можно понять. Подобный проверочный кардебалет может продолжаться достаточно долго, в святая святых пускают лишь избранных, лишь тех, кто знает заветный Сим Салабим. Дальше, когда ты успешно сдашь этот первый экзамен, он дает тебе прочитать оглавление. Потом, задав еще ряд дополнительных вопросов по другим текстам, проверив таким образом тебя и твою герменевтическую эрудицию, он открывает перед тобой, наконец, содержание текста, скрытое до сего момента под обложкой на десяти застежках. Но что мы найдем там? Мы найдем там автора, который пишет о себе, точнее себя, каким он сам себя уже и прочитывает. Герменевтическая змея, укусившая себя за хвост. За этим идеологически выстроенным, подчас чрезвычайно сложным, эшелонированным повествованием скрывается истина. Истина, приближение к которой через герменевтику невозможно, каким бы толкованием сновидений и прочим теориям символического и воображаемого ты не следовал. Сама суть всех этих герминевтических кругов, их подлинный смысл и задача — скрыть истину, а не истолковать ее. Язык, вообще говоря, не создан для высказывания истины. Истина нуждается не в сказывании, а как раз наоборот, в сокрытии. Если бы не страшно, не метафизически ужасно было бы сказывать истину, то речь не возникла бы вовсе, в ней просто не было бы необходимости. Перефразируя Людвига Витгенштейна, о чем невозможно говорить, о том не следует, как в оригинале, а возможно только молчать. И тогда только в психотерапии данного конкретного человеческого существа рождается правда. То, что можно и нужно сказать человеку и о человеке, чтобы дать возможность его истине быть. Человек — это текст. И сейчас, хотя это неправильно, фокусник не должен рассказывать о том, как он добивается своей прекрасной иллюзии, Я скажу о сакральной тайне единственно эффективной психотерапии. Если ты хочешь помочь человеку жить, быть функциональным в реальности, ты должен научиться говорить с ним о его правде, не сокрушая при этом его истины, оберегая его и ее от бессмысленных попыток ее сказывания. Истина — бытие в его подлинности и явленности. Правда — единственно возможная форма представления бытия истины в реальном с большой буквы, в реальности фактической жизни. Если бы вообще возможно было сказать истину, представим себе эту методологическую нелепость интеллектуального упражнения ради, и если бы какой-то психотерапевт по своей наивной идеалистической, ну или гуманистической глупости решился бы зачем-то ее все-таки сказать пациенту, то он бы добился тем самым лишь его бегства. Истина, будь она сказуемой и при этом изреченной, разрушила бы текст, сотрясла и аннигилировала бы его в самом его существе. Совсем грубо и неточно говоря, правда с большой буквы есть единственно возможная версия истины с большой буквы, адекватная реальному с большой буквы. Именно структурирование этой правды изнутри и посредством исходного текста человека, понятого как «текст», есть подлинная задача психотерапии, именно ее психотерапевту и следует выдавать за истину субъекта. Ты не имеешь права лгать пациенту, это разрушит и отношения с ним, и потенциальный терапевтический результат этих отношений, но ты и не должен пытаться заставить его вглядеться в глаза его же собственной истины. Если только в этом не состоит его личный, сознательный выбор, влекущие за собой, и этот риск нужно отчетливо понимать, или создание новых эшелонированных систем еще более масштабной нейротической герменевтической обороны, или классическое безумие, или, что, наверное, также возможно, как третий вариант, некое подобие святости, в которой, впрочем, человек более не будет существовать как текст. Вот такой придорожный камень метафизики. Налево пойдешь, коня потеряешь. Направо пойдешь – жизнь потеряешь. Прямо пойдешь – жив будешь да – до себя позабудешь. Человек – это текст. Общество, социальная общность – это коллективный текст со всеми вытекающими из этого психотерапевтическими последствиями, с диалектикой, так сказать, правды и истины, порожденной природой реального. Постскриптум. Если вам когда-нибудь придет в голову рискованная идея отправиться за вспоможением к психотерапевту, пожалуйста, забудьте тот профессиональный секрет, который я только что имел неосторожность раскрыть раз и навсегда. Иначе чуда не будет, то есть фокус не удастся.